Глава 12. Настя до самого последнего момента не верила, что можно за один день получить визу, но когда в понедельник вечером ей вручили два загранпаспорта шенгенскими визами, она поняла, что Саша ничего не преувеличивал, мощные у него связи, ничего не скажешь. В офисе Люфтганзы они получили свои авиабилеты. Чистяков посмотрел их и помрачнел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 — проворчал Сердита Алексей, садясь в машину. «Я посмотрел в интернете отели в Баден-Бадене, и цены — ужас, а твой братец небес живет в Бреннерс-Парк-отеле. Там цены абсолютно запредельные. До конца дня он был не в духе, и то и дело требовал, чтобы Настя позвонила брату и напомнила насчет дешевой гостиницы»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 Ключ от входной двери выдаётся каждому постояльцу вместе с ключом от номера. Лёшка не станет сердиться. «Это какая часть города?» – спросила она Сашу. «О крае – «Да ты что, Настюша, самый центр!» «Вот это!» – он показал рукой на огромное старинное здание через дорогу от гостиницы. «Фридрикс Батт. Вода, грязи, лечебница. Мы с Дашкой ходим сюда на процедуры, массажи, грязи, ванны. Толассотерапию. А вон то здание, видишь?» метрах в двустах отсюда. Это есть термы, в которых работает интересующий тебя массажист. А Лозенцева живет далеко отсюда? «Здесь не существует понятия далеко», — засмеялся Саша. «Здесь все близко. До дома Лозенцевой минут десять пешком. Ну все, ребята, идите к себе в номер, бросайте вещи, я жду вас в машине. Поедем обедать, нас уже Дашка заждалась».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 Аккуратные трех- и четырехэтажные здания, не обезображенные навесными кондиционерами и разнобой застекленными балконами. эскарго улитки в чесночном соусе с белым багетом, пирожные в кафе де Пари, фонтан на Лихтенталер-штрассе, парк Лихтенталер-аллея, тот самый, в котором собирались и прогуливались герои Тругеневского дыма,